Вениамин Павлович улыбнулся с видом знатока, хорошая фамилия, известная. Лузгаевы, тоже старинный род с XV века, столбовые дворяне. Вот портрет нашего родначальника, государева-стольника Никиты Лузгая. Он показал на картину в золотой раме краснощекий бородач с булавой в руке. Судя по краскам, по невообразимости наряда, да и по булаве, которые стольнику совершенно ни к чему,